Урок второй. Прямая речь. Быть попугаем. В рассказе про Ивана Грозного мимоходом упоминается царская птица попугай, передразнивающая людские голоса. Попугай перекочевал сюда из другой моей новеллы "Знак Каина", создавая между двумя текстами некую связь, видимо, только посвящённую. Этот приём не связан с темой нашего урока, но нет смысла отводить ему отдельное занятие. Достаточно будет просто объяснить, зачем это делается. Биллитрист, в отличие от писателя, который может создать за всю свою жизнь лишь одну книгу, должен быть плодовит и желательно многообразен. При этом книги, которые он выпускает, какими бы разными они не были, должны представлять собой одну вселенную. планеты, которые движутся не просто по собственным траекториям, а притягивают и подталкивают друг друга, и не обязательно очевидным образом. Человек, прочитавший не одну вашу книгу, а несколько, должен ощущать себя исследователем этого мира, понемногу открывающим для себя его приметы и законы. Выныривают знакомые персонажи, перекрещиваются семейные линии, Иногда звучат имена или названия, которые читатель уже слышал. Беллетрист – это паук, ткущий свою паутину. А читатель – бедная муха-цокотуха, которая по полю пошла и попалась. Но мухе в вашей паутине должно быть уютно, как дома. Она осваивается, перестает рваться на волю. И дело не только в читателе. Нити, которые вы перекидываете из книги в книгу, должны быть значимы лично для вас. Например, у меня долгое время были сложные отношения с лентой Мёбиуса. Я пытался понять, где проходит невидимая граница между Инь и Ян, и есть ли она вообще. Как безусловное добро превращается в безусловное зло? В какой момент Все мои первые романы были про хороших злодеев, которые в противоположность Мефистофелю хотели блага, а творили нечто обратное. Я не обременял этой философской нагрузкой читателя. Зачем ему мои тараканы у него свои есть? Но в каждой книжке обязательно мелькало слово Мёбиус. Мёбиусы были расставлены у меня как бакины для обозначения форбатера. Того же поля ягода, Нет, правильно и сказать, калькируясь с английского того же пираптица попугай. Они часто запорхивают в мои сочинения. В одном из них попугай даже главный герой и рассказчик. Попугай моя обсессия. Я, например, подписан на интернет-канал Parrots for Friends Дружим с попугаями. У меня там есть свои фавориты попугаи, я слежу за их достижениями, я завидую попугаям. тому как идеально лучший из них имитирует любой голос. Для писателя это высший класс. Учитесь быть попугаями. Без этого авторского умения ваши герои никогда не станут живыми. Это особенно важно для персонажей третьей степенных, эпизодических, потому что у вас нет времени и места что-то про них объяснять. А они тоже люди. Например, если у вас входит слуга с одной единственной репликой: "Кушать подано", Сделайте его, не знаю, гнусавым или нервным или шипелявым. Пусть объявит: "Кушать подано". И эта маленькая деталь превратит статиста в человека. Впрочем, как работать с бэкграундом персонажей, шишков, простите, не знаю, как перевести, мы поговорим на другом занятии. Сейчас остановимся только на их речи. В диалоге Разговоры, реплики одновременно самые простые и самые трудные в работе над текстом. Самое простое, потому что вы, как автор, не отвечаете за то, что говорит другой человек. Если он глуп, косноязычен, пошл, банален, неприятен, вы не виноваты. Он сказал, вы повторили. Вы попугай. Самое трудное, потому что прямая речь Неописательным образом состоит из ничего, из сотрясения воздуха, личность, которую читатель должен сразу ощутить и увидеть. Как это происходит в жизни? Кто-то открывает рот, произносит какие-то слова, и наш внутренний фильтр, основываясь на личном опыте и знаниях о человеческом роде, моментально помещает данного субъекта в ту или иную категорию. Первое впечатление при этом запросто может быть ошибочным. но это лишь делает людей сюжетно интересней. Однако в жизни мы руководствуемся не только тем, как субъект говорит. Мы составляем изначальные суждения по его внешнему виду, по поведению. В литературе эту функцию выполняет авторская речь. Вот цитата. Нос его был широкий, сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрестанно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Читаем мы, когда Достоевский знакомит нас с Рогожиным. И мы уже ждем от персонажа соответственного поведения. Наглого, насмешливого, агрессивного. Однако же догадываемся, что высокий лоб себя тоже как-нибудь допроявит. «Это кто всякий может», как говорится в старом анекдоте про ветеринара, пришедшего к врачу. Врач спросил, на что жалуемся. Достоевский сформулировал наше отношение к Раскольникову в своём описании. Мы с вами задачу усложним. А прежде чем перейти к заданию, расскажу историю, которая послужит нам исходным материалом.